29. После разговора с Ерохой ловцы черных душ, не желая терять времени, поехали в гостиницу на казенном экипаже, за которым послали того же Микитку. Всю дорогу до гостиницы троица напряженно молчала, размышляя над словами старого Бортника о так называемых медознатцах-одиночках. Необходимо было как можно быстрее нащупать нужную тропинку среди новых фактов. Зайдя в свой номер, Муромцев скинул пиджак и, усевшись с ногами на кушетке, сказал «Господа, чтобы нам не путаться в версиях и отсечь все ложные выводы, предлагаю еще раз пройтись по забытому нами пути». «Это по какому?» — спросил Нестор, закуривая и открывая окно. «Я про дворянское собрание». «Ведь факт, что убийца либо сам присутствовал в дворянском собрании — И услышал ту злополучную реплику Рафикова, либо кто-то рассказал ему о Кольбине. Иначе наш «медведь» ни за что бы не узнал о том, что помещик собирается помочь полиции, составив список подозреваемых. Это раз. Кольбин наверняка знал его, это два. И три. Кольбин вписал его имя в список, стоивший ему жизни, ведь страницы были вырваны. И четыре ставил Барабанов. — Наш медведь, возможно, не умеет читать. — Может, и так. Из какого же источника он мог узнать о Кольбине? — Помните, что сказал Ероха? — спросил отец Глеб. — Что дикий мед добывают в небольших количествах, на заказ для гурманов, из-за тонкого и особого вкуса. Муромцев вдруг звонко хлопнул себя по лбу, оставив отпечаток пятерни, и воскликнул. — «Точно. Был такой гурман в собрании. Он даже про медовую настойку говорил тогда, мол, ваша хоть и хороша, а вкус все равно грубоват, а моя настойка на диком меду поизысканнее будет. Как же его звали? Дай бог памяти». Роман забегал кругами по комнате, схватившись за голову. Отец Глеб с Нестором напряженно смотрели на него. Наконец Муромцев остановился и сказал, просияв, вспомнил. «Вспомнил господин Сафаров! Срочно надо к нему ехать! не стар найди извозчика!» «А чего его искать? Казенный экипаж в наше подчинение передали. Вон он на улице ждет. Едем!» Муромцев с Нестором буквально вылетели из номера, а отец Глеб, еще слабый после сидения в пещере, заковылял за ними охая. Подбежав к извозчику, Роман спросил его. «Любезный, усадьбу Сафарова знаешь?» — А кто ж не знает! — усмехнулся Бородач, попыхивая глиняной трубкой. — У него званые ужины каждый день. Много господ к нему ездить изволят. А он и про простых людей не забывает. К нему прикажете? — Да, и поскорее! — сказал Роман, садясь в экипаж и подавая руку подоспевшему отцу Глебу. Примерно через полчаса тряска езды экипаж остановился у ворот красивой усадьбы. Колонны на них были украшены купидонами в поварских колпаках, а вместо луков со стрелами они держали половники и ножи. На звук подъехавшего экипажа выбежали несколько псов. Они весело лаяли и махали хвостами. «Вы, Роман Мирославич, на собак-то не смотрите!» — сказал извозчик. «Они и гостей не трогают!» Роман с Нестором и отцом Глебом вошли в калитку — и в окружении собак двинулись по просеке в сторону самой усадьбы, в окнах которой горел свет. У большого каменного дома стояли несколько экипажей. Видимо, гости собирались на очередной ужин у хозяина усадьбы. На пороге появился господин в костюме и белом высоком колпаке. Это сам Сафаров. Прошептал Роман и двинулся навстречу хозяину. Он представился сам, затем представил Нестора и отца Глеба. — Господа! — воскликнул хозяин, раскинув руки. — Милости прошу! Это честь для меня принимать таких высоких гостей. Прошу вас прямиком к столу. Я сейчас распоряжу чтобы вашего извозчика тоже накормили. У меня в людской специальный стол есть для прислуги. Добро пожаловать, проходите. Отказа я не приму. Сначала трапеза, дела потом. У нас так принято, господа. Сафаров рассыпался в любезностях, усаживая прибывших. Еще при входе им в носы ударил головокружительный аромат тушеного мяса, овощей и еще чего-то весьма аппетитного. Отец Глеб завороженно смотрел на стол, заставленный различными блюдами. «Отец Глеб!» — прошептал ему Нестор на ухо. «Вам надо поосторожнее быть. В вашем состоянии организму будет трудно справиться с этими разносолами». «Спасибо, Нестор, я учту твой диетический совет». Ехидно ответил отец Глеб, кладя себе в тарелку половину жареного цыпленка. Тем временем Сафаров, сдвинув колпак набок, принялся сам обслуживать гостей, которых, кроме вновь прибывших, было человек пять. Он порхал между ними, накладывал еду в тарелки и подливал разные напитки. О каждом блюде он непременно рассказывал, демонстрируя глубокие познания в кулинарии. «Господа!» — говорил он, ловко орудуя половником. — Сегодня я имею честь представить на ваш утонченный и искушенный вкус блюда, так сказать, мировой классики. Но под соусом нашего традиционного колорита, разумеется. Такого вы ни в одном столичном ресторане не попробуете, ручаюсь. Вот в этой красивой супнице вашего суда ждет ароматнейшее консоме по моему личному рецепту. На конине с лапшой а-ля лагман. Вы только попробуйте. К нему идут пирожки с рыбой и капустой. Запивать советую только хересом на меду. Только хересом и ничем иным, господа». Гости с довольным видом работали ложками, восторженно глядя на Сафарова. А тот, воодушевленный благожелательными взглядами, продолжал. «На второе сейчас подадут мясной соус, который сегодня я лично приготовил из куропаток». Кроме того, еще будут жареные гуси с яблоками и гусиные же потрошки. На гарнир к мясу советую цветную капусту, спаржу или артишоки. А на третью перемену блюд вам предложат моченые яблоки со сливами, соленый арбуз, квашеную капусту с калиной и бычковые огурчики. А уж на десерт ягодный пирог, подовые пирожки с вареньем и кисель молочный». Наконец Сафаров уселся во главу стола и присоединился к общей трапезе, не умолкая ни на минуту. Закончив ужин, он распорядился убрать все блюда и заменить скатерть с приборами, оставив лишь фрукты и выпечку, а также подать сигары и его фирменный коньяк. Снова поднявшись, он обошел каждого гостя, наполнив рюмки напитком янтарного цвета, приговаривая, что это и есть его знаменитая секретная медовая настойка, равных которой нет в целом свете. Роман поблагодарил, поднес рюмку на длинной ножке к носу и понюхал настойку. Действительно, такого ароматного букета он никогда не встречал. Отпив немного, он вдруг почувствовал, как напиток мягкой теплой волной разлился по небу, рассыпавшись на множество ароматов от нежного медового до яркого запаха спелых фруктов. — Какой тонкий вкус! — пробормотал Нестор. — Что-то невообразимое, господин Сафаров. Словно солнце пригрело после теплого осеннего дождя. Такой аромат! Браво! — Да вы поэт, господин Барабанов! — довольно проговорил Сафаров. — А что вы скажете, батюшка? Отец Глеб уже выпил одну рюмку, и Сафаров налил ему снова. «Весьма приятный вкус, господин Сафаров», — ответил отец Глеб. «Если выражаться в стиле Нестора, то в этом напитке, который одновременно и пьянит, и греет нутро, есть что-то поэтическое. В нем чувствуется вкус тоски и надежды, и еще какой-то первобытной дикой страсти. Да, такой вкус у первой любви». -хо, -хо, хо отец Глеб», — рассмеялся Сафаров. «Видимо, вы не всегда носили рясу, да?» Отец Глеб смущенно замолчал. Ему на выручку пришел Муромцев. «Скажите, уважаемый откуда это чудо? Где вы такой дивный мед берете? В чем секрет настойки?» «Да, да, господин Сафаров!» Поддержали Роман, а остальные гости. «Расскажите!» «Роман Мирославович, сколько вопросов разом! Помилуйте, господа!» «Настойку эту я вам могу презентовать, но вот секрет ее приготовления раскрыть не могу и не просите». «Но хотя бы бортника своего можете назвать, что вам мед носит?» — спросил мягко, но настойчиво Муромцев, закуривая сигару. «Это же не секрет». «Хорошо, так и быть», — ответил Сафаров. «Тот редкий мед мне поставляет один старый медознатец, уже лет двадцать». У него есть свои секреты, он мед с заговорами и тайнами собирает, да с обрядами старинными. Как же без этого? Живет где-то в землянке, в лесной глухомани с медведями да волками. Вот и сам стал, как медведь!» Сафаров ударил рукой по столу и заливисто рассмеялся. Гости заулыбались, налегая на волшебную настойку. «Роман Мирославович», — обратился Сафаров к Муромцеву. «У меня ведь не только мед есть!» Помещик немного опьянел, и лицо его пылало. «У меня в погребах запасов хватит, всю губернию прокормить. Там и изюмы турецкие, и сыры немецкие, квасы душистые русские, вина искристые французские, а еще карака копченые, яблоки моченые, пироги подовые, пряники медовые» огурчики зеленые, к ним грибки соленые, лещи да уточки, на полетящие суточные, не желаете ли? Сафаров снова рассмеялся и стал вытирать глаза салфеткой, попутно шумно высморковшись. Муромцев поднялся, подошел к Сафарову и, наклонившись к нему, тихо спросил. «Могу я поговорить с вами, тет-а-тет?» и, указав рукой Роману на темный угол столовой, прошел вслед за ним. Они устроились в удобных креслах, куря сигары и смакуя настойку. — Господин Сафаров, — начал Муромцев, — мне бы побольше про вашего медознаться узнать хотелось. — О, да вы гурман, — сказал помещик. — Лично вам я, так и быть, могу выдать целую флягу меда. Вам мало? Хорошо, — У меня в кладовых еще студни говяжьи, и крылышки лебяжьи, и окорока пудовые, и пироги подовые, и яблоки красные, и финики разные, и свиные колбасы, и хлебные квасы, и грибочки соленые, и орешки каленые. Господин Сафаров с улыбкой прервал его сыщик. — Вы меня не поняли. Мне нужен не мед, а сам медознатец. «Необходимо опросить его по одному важному делу. Где его можно найти? И когда вы его в последний раз видели? Наверное, вы говорили с ним о том скандале в дворянском собрании. Это ведь, как вы поняли, был не настоящий скандал, а такая полицейская манипуляция, спектакль». Сафаров посерьезнил, снял колпак и сунул его в карман. Затем затянулся сигарой и ответил Значит так, я его видел в последний раз лет семь тому назад. Но должен вам сказать, этот человек со странностями. Выглядит он, как, простите, настоящий медведь. Ходит в шкуре и маске, как ряженые на святки с каледующими. Встречи он всегда назначал ночью, на полную луну. Боязно мне тогда до да, жути стало. И я эти встречи поручил своему повару, Тимофею. Правда, он тоже не из храбрецов потому просто в условленном месте оставляет деньги и продукты или еще чего, что медознатец потребует. А через день корчаги с медом забирает и записки, в которых указано, что в следующий раз принести надобно Иногда, конечно, бывает, что и лично встречаются, ежели записок недостаточно. Роман слушал внимательно, забыв о сигаре, пепел с которой падал прямо на ковер. — Грамоте он обучен, — продолжал Сафаров. Однако же пишет с ошибками. Так что, Роман Мирославович, историю о вашем полицейском спектакле я ему передать не мог, ибо не виделся с ним. А вот Тимофей тогда ехал со мной с собрания. Он был на кухне и, конечно, все видал. Слишком уж натурально вы разыграли спектакль про Кольбина-то. Пойди, кучера на улице услыхали. Сафаров рассмеялся и вздохнул. — Эх, ежели Тимофей видал после того медознаться, то, стало быть, мог ему об этом поведать. Он как раз мне потом сказывал, что этот наш медовец сам из леса вышел, много меду принес и записку, да все воспрашивал, нет ли новостей каких в миру. — Записку? — спросил Муромцев и сделал знак рукой Нестору и отцу Глебу. Те сразу подошли. — А можно ли взглянуть на неё На записку? — удивился Сафаров. — Вот, извольте. Он ее вчера как раз передал. Хозяин подошел к красивому лакированному бюро с резным орнаментом, отомкнул один из ящичков и вытащил бумажку. Муромцев выхватил ее из рук Сафарова и поднес к подсвечнику, разглаживая смятую бумагу. — Что там, Роман Мирославович? — нетерпеливо спросил Барабанов. — Погоди, Нестор. Так, вот, соли, серников, пороху. «И все?» — спросил уже отец Глеб. «Нет», — ответил Роман, — «бумажка липкая, это мед, видимо. Тут еще вот что написано. Топор, соль, два ножа». «Это он!» — яростным шепотом закричал Нестор. «Не спеши, лучше дай свою лупу», — сказал Роман. «Вот, возьмите». Муромцев положил записку на стол бюро, поднес подсвечник и стал внимательно рассматривать бумагу через увеличительное стекло. Вскоре рука его замерла, и он выпрямился. «Ну, что там?» — спросил отец Глеб. «Там Фоксимиле Кольбина, в самом низу. Это вырванная страница из его блокнота. Как зовут вашего медознаца, господин Сафаров?» Сафаров пожал плечами и ответил. «Одному богу известно, как его имя. Никто не знает, а потому все кличут его Беролаком».